Глава 31. Глеб продолжает целовать меня все настойчивее, и я осознаю, что он точно не из тех парней, которые готовы долго тянуть резину, если можно так выразиться. С одной стороны, мне очень приятно, что я привлекаю его, хотя это и до сих пор кажется чем-то невероятным, а вот с другой... С другой, я девственница с полным отсутствием опыта. И мне, мягко говоря, неловко признавать этот факт. Не могу же я сейчас остановить Глеба и сказать ему в лоб. Кстати, у меня совершенно нет опыта, я даже не знаю, куда банально деть руки. Не лучшая я кандидатура для курортного романа, да? Я лихорадочно соображала, как поступить. Но в итоге делать мне ничего не пришлось. Глеб сам оторвался от меня и внимательно посмотрел на мое побледневшее от ужаса лицо. Но почему я такая дурочка? Рядом со мной ведь сейчас самый привлекательный, самый горячий парень на этом курорте. И было бы куда проще, если бы это было все. Если бы он был просто горячим, и меня привлекало бы его тело. И я не знала бы, какая у него душа. Вот тогда я бы уже скинула свою одежду, и будь что будет. Но как раз из-за того, что мы сблизились куда сильнее, чем полагается в курортных романах, я сейчас и чувствую себя напуганной и уязвимой. — Слишком быстро, да? — уточнил Глеб. Он ободряюще улыбнулся, но в его глазах проскользнуло разочарование. — Извини, Поль. — Нет-нет. — Ну вот и что говорить в таких ситуациях. — Просто мои друзья меня уже ждут, так что... — Сейчас почти час ночи, — нахмурился он. Я быстро взглянула на часы, чтобы проверить его слова. Ого! Ничего себе я засиделась! Потянулась за телефоном, чтобы проверить, волнуются ли за меня мои друзья. Наверняка уже ищут меня, как мы искали Лешу на днях. «Леша, надеюсь, ты прямо сейчас зажигаешь со спасателем. Не вздумай являться домой. Мы заперли дверь. Наслаждайся!» Я заскрипела зубами. «Убью его, как только увижу!» «Как я и думала!» — заставила себя улыбнуться. «Беспокоиться, так что пойду-ка я!» «Так поздно ночью?» «Ну Но нет!» — покачал головой Глеб. «Оставайся!» Почувствовала подступающую панику. «Именно этого я и хочу избежать любой ценой! Я не готова сейчас к большему с ним!» Мигом вспомнились все мои недостатки, а их немало. Можно долго перечислять. — Да не стоит, я поеду на такси. — Полина, а если я очень хочу, чтобы ты осталась? Глеб снова мягко улыбнулся. — Конечно, от его улыбки растаять очень просто. — Ммм, я не должна поддаться его чарам. Надо срочно что-нибудь выдумать. Я плохо засыпаю в незнакомых местах. — Хорошо, не будем спать, — пожал плечами спасатель. — Кажется, я делаю только хуже. — Глеб, — вздохнула я, — придется признаваться. — Послушай, я не совсем готова. — А, — торопливо перебил меня он, — я понял, не беспокойся. Я хочу просто провести побольше времени с тобой. Он нашел мою руку и мягко сжал ее в своей. Его прикосновения стали самыми особенными с первого же дня. У меня отлегло от сердца, хотя в голове немного не укладывается. Зачем ему я в его доме сегодня ночью, если между нами ничего не будет? Неужели он из тех мифических парней, которым действительно важна личность девушки? Нет, я, конечно, надеялась, что он именно такой но до сих пор не верится, что такому потрясающему парню может так сильно понравиться за урядность вроде меня. — Почему? Я запнулась, но через мгновение решила продолжить мысль. — Почему я вообще тебе нравлюсь? Глеб задумался. — А нужна причина? — Ну, думаю, да, — пожала плечами. — Тогда ты первая, — ухмыльнулся он. — Почему тебе нравлюсь я? «А ты можешь кому-то не нравиться?» — пошутила я. Он склонил голову на бок, показывая, что такой ответ его не устраивает. «Ну ладно. Если подумать, меня тянет к тебе, а почему, сказать не могу. Просто. Я будто всю жизнь тебя знала. Не знаю, как объяснить». Я замолчала, потом посмотрела Глебу в глаза. В них было то сияние, которое я так люблю когда я вытащил тебя из воды, ты дала мне пощечину, начал Глеб. О, нет, не напоминай! Я подумал, она должно быть чокнутая. Хватит! Ну и милая. Так я подумал. А потом уже не смог перестать думать о тебе. Вот как-то так. Он пожал плечами. Ужасная история знакомства, посетовала я. А мне нравится. По крайней мере, не банально. — Ну так что, останешься? — Правда, мы просто ляжем спать. Мне стало ужасно неловко. Теперь он, наверное, думает, что закомплексованное. Не то чтобы это было неправдой. Вот только показывать, что у тебя комплексы, это еще хуже, чем иметь их. Но, с другой стороны, мне было приятно, что он уважает меня и мои чувства. Это дорогого стоит. — Хорошо, — согласилась я. Но, предупреждаю, иногда я хожу во сне, чаще всего до холодильника и обратно. — Мой холодильник твоим услугам, — рассмеялся Глеб. — Кстати, ты не голодная? — Нет, мы перекусили с Крисой ребятами, — отмахнулась я. — Тогда как насчет фильма? Или ты сразу хочешь лечь спать? Спать мне совсем не хотелось. Наоборот, хотелось смеяться от счастья. Мне было так хорошо рядом с Глебом, о нашем с ним совместном будущем я старалась не думать, решив радоваться тому, что он у нас сейчас. Мы выбрали какой-то детективчик, который обещал быть загадочным и мрачным. На деле же герои творили такую чушь, что мы с Глебом не могли перестать веселиться и комментировать. Чуть Крис не разбудили. Из-за того, что мы бесконечно отвлекались и ставили фильм на паузу, Добрались до финала мы только в начале четвертого утра. За окном уже светало, но спать по-прежнему не хотелось. Но укладываться все-таки пришлось. — А где я буду спать? — спросила я, наблюдая за тем, как Глеб расстилает полутораспальную кровать в своей комнате. — Здесь? — ответил он, а затем подошел к шкафу, чтобы достать плед. Его комната мне очень понравилась. В первую очередь тем, что она сохранила воспоминания о детстве Глеба. В фоторамке красовалась его фотография с последнего школьного звонка. Подростком он был веселым и улыбчивым, душой компании. Это чувствовалось даже через фото. А в другой фоторамке была фотография его родителей. Глеб, он похож на свою маму, а вот от отца ему мало что досталось. Эта фотография навевала грусть. Его родителей с ним уже нет. Стены украшали рисунки Крис. Она рисовала брата с непропорционально большой головой, но каждый раз подписывала «любимый братик». Это невероятно трогательно. Я в очередной раз восхитилась Глебом. Одному воспитывать младшую сестренку — это тяжелый труд и огромная ответственность. Не каждый бы пошел на это. А где ты будешь спать? Задала очередной вопрос я. Глеб странно на меня посмотрел. Здесь? Я напряглась. О том, чтобы спать с ним в одной постели, разговора не было. Но... Поль, мы просто ляжем спать. Тот факт, что мы лежим в одной постели, ни к чему нас не обязывает. Почувствовала, как краснею. Ну вот, теперь он решит, что я озабоченная какая-то. Он внимательно на меня посмотрел. Ну, — Но если тебе некомфортно, я могу поспать на диване. Нет, — Нет-нет, — отмахнулась я, — все в порядке. Просто я не лучший сосед по кровати. — В каком смысле? — Я всегда выигрываю битву за одеяло, — улыбнулась победно. На лице Глеба отразилось облегчение. — Ну, кажется, ты встретила достойного соперника. Давай ложиться? Я прикинула, в чем буду спать. В футболке и шортах, в которых провела весь день, не очень хорошая мысль. Жаль, что у меня нет с собой пижамы. Спать голышом тоже не вариант, по понятным причинам. Но в шортах я в любом случае спать не могу. Они слишком давят на живот. Так что придется остаться в одной футболке. К счастью, она довольно длинная. Ложись первым сказала я, и отвернись. «Разденешься?» уточнил Глеб. Он пытался спросить это обычным тоном, мол, ничего особенного, но я отчетливо услышала, как изменился его голос. «Надо же, я и правда нравлюсь ему. Каждый раз удивляюсь». «Частично», призналась я и указала на свои шорты. Глеб понятливо кивнул и потянул за ворот своей футболки собираясь стянуть ее. — Можешь не отворачиваться, — подмигнул он. Я вспыхнула и отвернулась. — Непонятно зачем. Можно подумать, я не видела его на пляже, обнаженным по пояс. Услышала, как Глеб ворочается и медленно повернула голову. Его одежда лежала рядом на стуле. Сам он повернулся на бок, желая дать мне личного пространства. — Мне хотелось потребовать, чтобы он оделся. — Потому что это слишком осознавать, что под этим пледом он в одних боксерах. Заметила, что он накрылся пледом, оставив мне одеяло, и не сдержала разочарованного вздоха. — Да, я хотела оказаться под одним одеялом с этим голым парнем. И что с того? Любая на моем месте хотела бы того же. — Ты чего? — удивился Глеб. — Ничего, отвернись. Я торопливо вылезла из шортов и забралась под одеяло. Устроилась поудобнее на подушке, глубоко вдохнув особенный запах Глеба, который был повсюду в его кровати. От него пахло нагретым на солнышке песком, солнцем, морем и счастьем. Я бы осталось его постели вечно. — Спокойной ночи, Поль! — сказал он, поворачиваясь на спину. — Спокойной ночи, Глеб! Отозвалась я и торопливо закрыла глаза, спасаясь от неловкости. Как ни странно, заснула я довольно быстро. Проснулась через пару часов от крика какого-то петуха, который посреди ночи решил, что пора. Обнаружила себя почти лежащей на Глебе. Его руку у себя на спине под футболкой. Свою ногу между его ног. И заснула снова. Мне было так уютно и хорошо что совсем не хотелось просыпаться.